Глава седьмая. Я оказалась не права. Да, не такого ожидала. Первым меня встретило грязное каменное крыльцо и Настиш распахнутая дверь. Хорошо, что стёкла не выбиты. Вот мне интересно. Я посмотрела на настоящего рядом братца. Как так произошло, что усадьба осталась совсем без присмотра? Не знаю, тот пожал плечами. «Вот мне это удивительно!» Просторный холл встретил прохладой. Работа — непочатый край. Я притронулась к пыльному столику. Мыть, чистить. Нужно найти кухню, приготовить еду, а потом отдохнуть. «Замок сломали, сестра!» лукян внимательно рассматривал дверь. «Но вы не беспокойтесь. Тут есть дужки для навесного. Ночью можно и на засов. Скобы добротные!» «А доску я сделаю к вечеру». «Спасибо. Осмотри весь дом, а я пока кухней займусь». На том и разошлись. Плутать долго не пришлось. Справа оказались три небольшие комнаты, скорее всего, для слуг. А вот слева — большая кладовка, в которой нашёлся мешок сильно проросшей картошки. Она уже вся скукожилась, стала мягкой, только на посадку и годилась. Вторая дверь вела на просторную кухню а дверь на противоположной стене была закрыта на висячий тёмный замок. Но думаю, что она выходила или на улицу в огород, или там ещё одна кладовка. «Сестра!» – за спиной раздался голос брата, пока я рассматривала красивую и очень большую русскую печь. Интересно, а он всегда называет Софи-сестра или по имени-отчеству обращается? Что нашёл лукян, Разогнав мысли, повернулась к брату. «Все комнаты на втором этаже закрыты на навесные замки. Ломать?» «Так, подожди ломать», — устала присела на ближайший стул. «Сломать всегда сможем. Завтра придёт кузнец, у него спрошу. Вдруг он с помощью магии откроет замки?» «Дело, конечно, ваша сестра, но спать вы где будете?» «На первом этаже три комнаты открыты», — пожала плечами. «Неси продукты, займись печью и найди, где взять воду. «Слушаюсь!» — он удивлённо посмотрел на меня и, уходя, пробормотал. «Где это видано, чтобы барыня в комнатах слуг спала?» «А ещё готовила сама на кухне», — рассмеялась я, догоняя Лукьяна. «Не бурчи, времена сложные настали. Нужно выживать и быт настраивать, а не думать о сословии и гордости». Лукьян огорчённо кивнул головой и поднял первый мешок. удивляюсь я ему Неужели не замечает, что сестра изменилась? Подобрела, ласково с ним общается. Хотя, возможно, он был единственным родным человеком, с которым Софи сдерживалась. Не зря же он кинулся её тогда спасать ценой собственной жизни. Так, девочки, бегом выбирать себе комнату на первом этаже, а я вашу матушку сейчас приведу. Девочки впервые за всё время радостно улыбнулись и кивнули. Вот и молодцы. «Сейчас бы я Акулину растормошить. Только вот как? Может, есть где специалист по туману?» «Знахарку надо бы. Те умеют травами лечить. Не без помощи магии». Агафон летел рядом. Я же, подняв женщину, произнесла. «Акулина, ты временно поживёшь в моём доме. Как только поправишься, то там уже будем решать, что делать с вами дальше. Дочки твои будут рядом». Я погладила её по руке. Но Таня отреагировала. «Тяжелый случай», — пробормотал Барсик, пытаясь проскочить мимо нас, но тут же был отброшен в сторону. «Ты чего?» — громко зашипел кот на домового. «А того! Сначала я в дом войду, а потом уже комок шерсти». «Ах так, Софи! Я тебе советую не наливать ему молоко вечерами и печенье не переводи» словно дети барсик ты же очень умный кот мною бесконечно любимый уступи агафону дом без домового что печь без дров пустой и холодный пусть идет я что против обычно котов в дом первыми запускают но я обиделся за что за хвост то громко возмущался барсик Я уже хотела пожурить домового за такую выходку и успокоить кота, но не успела. «Оголодал, бедняга!» Мимо пробегавшись продуктами Лукьян, присел и погладил орущего Барсика. «Приходи на кухню, сестра тебе молочка нальёт!» «А ведь и точно! Я от молока не откажусь!» Обиженный Рыжик закрыл рот и подождал, пока я с сакулиной и лопатком в кармане переступлю порог. Выбрав самую светлую и чистую комнату, девочки не теряли времени. Они собрали постельное бельё и побежали его вытряхивать. Акулину временно усадила на стул. Агафон заверил, что она никуда не уйдёт. Как только он полностью обоснуется в новом доме, то будет неустанно за ней следить. Лопоток я спрятала за печку, как и попросил домовой. Неожиданно для меня, как человека не из магического мира, Произошло чудо. Вся кухня очистилась от пыли. «Агафон, как ты это сделал?» И ошарашенно провела рукой по столу. «Хм, неужели домовой с нами перебрался?» Поинтересовался Лукьян, занося очередную корзину. «Магия у него напрямую с домом связана!» Мурлыкнул Барсик, подбегая к братцу за порцией ласки. Вот он развернулся на полную. Ты уж налей ему молочка, — милостиво разрешил кот. Он извинился передо мной, когда я пытался его лапать стащить. Пока между нами хрупкий мир. Домовой в доме к достатку, — добавила весомый аргумент. Лукьян, что с водой? Скажи ему, что колодец вырод за домом. «Зарос немного, но помощник у тебя сильный, быстро управится». Агафон перекладывал какие-то маленькие тряпочки, сидя на печи. «И ведра я ему подготовил, в чулане чистые. А вот дров мало, дня на три, пусть несет с улицы до печь растопит. Я огонь поддержу и, если что, дров подкину». «Как же мне повезло с домовым». Братец не удивился, что я ему указала на место нахождения колодца. Как пояснил всё тот же Агафон, Лукьян не привык сомневаться в приказах Софи. Уже через полчаса Аксинья и Агриппина, получив по кружке молока и куску хлеба, весело болтали ногами, уминая угощение. «Сейчас поставлю тесто на пироги и суп приготовлю, а вы пока матушку покормите» пододвинула к девочкам хлеб с молоком. Даев, темноволосые девчушки пообещали, что скоро вернутся, помочь чистить, резать и строгать. Поймав беспокойного братца, заставила и его перекусить. — Агафон, тут такая штука! — задумчиво посмотрела на кастрюлю с водой. — Все комнаты на втором этаже закрыты на замки. Сможешь их снять или открыть? — Не получится. Удивил меня домовой. Я ключики-то нашёл, они лежат все в чёрной коробке в подвале. Да только я открыть её не смог. А замочки замагиченные. Вряд ли это дело рук домового, который непонятно куда делся. Сильный маг нужен. А ну-ка пойдём посмотрим. Если у меня не получится, то будем ломать. Где в такой глуши мага возьму? Как же я оказалась неправа.